Глава 16. Никита. Все чувствовали, что сегодняшнее заседание провалилось. Но, как часто бывает после каких-то неудавшихся собраний, никто не расходился. Ничего еще не было решено, но читать свои произведения вслед за Полыхайкиным уже казалось неважным. Казалось, что надо решить что-то гораздо более важное, чем просто обсуждение чего-нибудь очередного рассказа или даже куска повести или романа. Я без литературы умру сказала Олечка, как бы в противовес словам Оболенского. «Я тоже», — сказал Игорь, и легонько из солидарности приобнял Олечки на плечо. Люся на них презрительно посмотрела. Игорь в ее сторону улыбнулся. «А я», — сказала Катя, — «без книг не могу. Предположим, я не буду писать, но если и книги отобрать. Я на планшете или на смартфоне ничего не понимаю. Мне надо печатное издание в руках держать». «Страницы перелистывать». «Бумагу пощупать», — улыбнулся Никита. «Обложку погладить», — вздохнул Сергей. «Тираж посмотреть», — добавил Кусачкин. «Картинки опять же, если и художник хороший», — сказала Олечка. Оболенский взял со стола бутылку, оценил остаток на свет, помахал ей, словно взбалтывая осадок. «Давайте допьем и разлил по стаканам, и отчего-то снова стал грустным. «А я без любви жить не могу», — твердо сказала Лёся. «А я без электричества», — сказал Бор. «Потому что какой же писатель без компьютера? Разве ж без компьютера столько книжек напишешь?» И он вывалил на стол остаток, штук сорок маленьких книг. «Как же это раньше гусиным пером старались?» — заметил Сергей. Ему никто не ответил. «А я так подумал», — сказал Никита. «Все мы счастливые люди» и обвел всех взглядом. «Пусть нас не печатают миллионными тиражами, не рекламируют, пусть считают некоммерческими авторами, всем их не уважают». Он вздохнул. «Пусть деньги нам приходится зарабатывать не литературным трудом, а каким-то другим, но мы работаем. Мы видим наше литературное небо в алмазах. Правда. Когда удается фраза или находится верная строка — да что там, единственное слово в строке. Вот я не вру. Я не знаю, что делается в этот момент с моим нимбом, но я тогда счастлив. Я не знаю, как это назвать, но это так круто, когда вдруг где-то внутри тебя начинают складываться слова. Это необыкновенно. За это можно всё отдать. Он помолчал смущенно, а из его памяти вдруг исчезла, испарилась парикмахерская. Вы ведь знаете, я пишу про горы, про туризм, про приключения и фантастику еще пишу. Не все любят горы, и не все любят фантастику. Ну и что, когда мы сидим у костра, и вы все таки поете мои песни? Я хочу сказать, что если этот лысый череп покажется моим, то знайте, лично я был счастлив в этой жизни». Он на секунду проверил себя и подтвердил. «Да, счастлив». И ещё я читала у какого-то хорошего автора, что мы потому не можем перестать писать, потому что в своих книжках, картинах, спектаклях мы намного интереснее, чем в жизни. А Вот так на нас беспристрастно посмотреть, кто мы, самые обычные мужчины и женщины. Но в наших произведениях мы другие. Мы герои, злодеи, красавцы и уроды. Мы бессеребренники и воры. И наши произведения — Это самая интересная, самая лучшая часть нашей жизни. Хотя почти все в ней неправда. Но в этом и заключается наше искусство. Делать неправду — правдой для других. Олечка даже захлопала. А Бор сказал. «Слишком много буков ты изрек. Короче, пойдешь в мае на байдарках». «Не пойду», — сказал вдруг Никита уже совсем другим голосом, спокойным и каким-то тусклым. «Почему?» Буду работать в празднике. Это теперь у тебя фишка такая. Именно в майские работать. Не на Новый год, и не на 23 февраля. Заткнись, Бор. Повернулся Аболенский. Почему? Скотина, сказала Аболенский. Зачем ты это начал? Миша во время этой перепалки смотрел куда-то в бок. Пора уже с этим кончать. Буркнул Бор. Ладно, Бор прав. Никита подошел к простенку между окнами, взял гитару, дал звучный аккорд и резко его оборвал. «Так что у нас сегодня? Чистилище? Развенчание нимбов?» Он потер себе лоб. «Ну вот, слушайте, про байдарки, да». Он попытался что-то сыграть, но опять оборвал себя. Это было несколько лет назад. Я не помню, кто ее привел тогда в нашу компанию, эту девушку, но она мне жутко понравилась и чтобы побыть с ней, я ее пригласил пойти на байдарках. Мишина мама тогда идти в поход не могла, у нее завал какой-то был на работе. Я воспользовался случаем. Пригласил на удачу. Вообще не думал, что барышня согласится, но она согласилась. «Никогда в жизни не ходила на байдарках», — сказала она. «Надо попробовать». Я был счастлив несколько недель до похода. Так бывает, ребята, причем в любом возрасте. Никита сделал плавный перебор струнами. Ты правильно помнишь, Бор. Это было именно на майские. А в этот год почему-то тут установилась необыкновенная дикая жара, и я просто дрожал от нетерпения увидеть свою красавицу в байдарке, в купальнике. Не странно, Мишка тогда уже учился в универе, а я будто сам был переростком. Даже не мечтала о чем-то большем, просто пойти в поход и быть рядом с этой девушкой. Он сыграл на гитаре начало какого-то марша и снова оборвал. На вокзал она приехала на такси, с чемоданом на колесиках, в сарафане с голой спиной и в тюрбане с такой же ткани. Представляете, в тюрбане? Я помню, уточнил Бор. Она шагнула из машины. Складки шелка разлетелись в стороны от ее ног, как у шамаханской царицы. На ногах были красные туфельки. По-моему, все, кто это видел, были сражены. «Это точно», — сказал Бор. «На байдарку в красных туфлях — это сильно». Грести она, соответственно, не умела, но одно ее присутствие давало силы за двоих. Ни к чему объяснять, что мы шли с ней в одной байдарке. Никита повернулся и повесил гитару назад на крючок. Бор не мог сдержаться. Я с тех пор ни разу не слышал, чтобы кто-то еще каждую минуту так восторженно вскрикивал. «Ну, посмотрите же, какие роскошные лилии!» Я первые дни от этих возгласов вздрагивал. «Лилии там были действительно потрясающие», — сказал Никита. «А вот комары жрали мою даму немилосердно». Я ей предложил свои запасные брюки и белую рубашку. «Комары ведь на белое меньше садятся». И она переоделась только тюрбан отказалась снимать. И это было красиво. Девушка в белой мужской рубашке и шёлковом пестром тюрбане. Ты можешь на этом остановиться, сказала Баленский. Ну это же как роман, воскликнула Олечка. Я лично воспринимаю это только так. И вот приехал. Никита помолчал. Я не буду называть его имя. Пусть будет просто Н. Приехал Н. «Можно я запишу сюжет?» — спросил Кусачкин. «Я изменю детали. Комар носа не подточит». «Чёрт бы побрал этот санитарный день», — сказала Боленский. «Твой папа не виноват, что взбалмошная девица пересела из одной лодки в другую», — сказал Бор Миша. «Бывает», — сказал Миша. «Ничего тут поделать нельзя. Прекрасного молодого Энн любили не только девушки в тюрбане». Увы. — сказал Бор. — Вот такая она жизнь. — Увы, — пожал плечами и Миша. А Никита между тем продолжал. Красавица догнал нас на маршруте. Я девушку, что называется, отпустил. Она пересела к нему. Ведь все видели, и я в том числе, что он ей больше подходит. — Зачем удерживать то, что нельзя удержать? Она отдала мне мои шмотки, снова переоделась в свой сарафан. Вечерами басая выплясывала у костра, пела. У нее замечательно получалось. Все ею любовались. «Утонула дамочка?» — спросила Люся. «Так ей надо». Никита будто не слышал. Он мысленно был опять там, на сплаве. Мы неслись в то утро к единственному на том маршруте порогу. Эн болтал, она смеялась и взмахивала руками, что-то показывая. Когда они перевернулись, она сразу ушла под воду. Шелк он же тяжелый, когда намокает. Эн нашел ее и поддерживал на плаву все время, пока их вдвоем тащила через этот порог. Перевернутая байдарка моталась то одним боком, то другим. Эн старался увернуться и прикрыть собой даму. Ниже порога мы все кинулись вытаскивать ее, ловили байдарку. Никто не заметил, как Эн исчез. Он был сильный, красивый мужик, плавал отлично. Потом оказалось, что у него на голове глубокая рана. Там ведь было полно камней. На берегу мы долго ждали полицию, чтобы те вызвали водолазов. Потом искали тело. Моя красавица сидела в стороне и дрожала. И возле нее, как пёстрый глобус, лежал ее мокрый тюрбан. Я хотел подойти, но не смог. Кто-то другой укрыл ее одеялом. «Я укрыл», — сказала Баленский. «Никит, пять лет уже прошло. Надо отпустить, как говорят психологи». Кусачкин безотрывно строчил что-то в блокноте. Сейчас он остановился и навострил ушки. «А если ей написать детектив?» что он не сам об камни шарахнулся. Может, Никита его и того?» Кусачкин опять начал что-то строчить, покачивая головой. «Мысль об убийстве интересная. Как ты думаешь, Люся?» «Люся этим не занимается», — мягко сказала Катя и пожала Кусачкину локоть. «Мы можем вместе обсудить идею детектива». «Я не пойму», — сказала Уличка Никите. «Чем же вы-то виноваты?» Если бы я тогда устроил скандал и заставил ее поехать через этот порог со мной, она бы обиделась, надулась, сидела бы молча, не пела, не хохотала. И я бы тоже молчал, но был бы внимателен. И мы бы пороги проскочили. И Энн в одиночку тоже его бы прошел и остался жив. В этом все дело. Мне иногда снится, будто я написал новую песню, а Эн мне говорит «Классно, старик». Хорошая песня. А на меня ты уж не обижайся. Все молчали. Тюрбан и правда был замечательный. Никита мрачно усмехнулся. Изумительный по своему идиотизму тюрбан. Бор сказал. Я эту даму потом как-то встречал. Без тюрбана она была будто голая. Ну, я что-то вроде этого и предполагал. Вдруг скептически скривился Сергей. Но что-то есть в этой истории надуманное, незаконченное. Чувствуется какое-то двойное дно. «Может, заткнетесь? повернулась к нему Люся. Сергей обиделся. «Почему это я должен заткнуться? Я, может, тут вообще единственный, кто мыслит разумно. Остальные-то в нашем чистилище от комплексов избавляются. Для вас писательство — лечебное средство? Так это непрофессионально. Еще и Гончаров об этом писал». «Правда, теперь о себе писать модно. Куда не посмотришь, почти везде автофикшн». «Лечебное средство?» — переспросил Никита. «Наверное. И что не доказано, это тоже правда. Дело в том, что оказалось, что в «Н» была влюблена... Никита хотел сказать «Мишина мама», но сказал проще. «Моя жена». Никто и не знал, что у них был роман. Тягостное молчание повисло в зале. «Ну, я не понимаю, чего тут такого-то?» Вдруг горячо просил Кусачкин, наконец оторвавшись от блокнота. «Ну, роман. У всех бывают романы. Дальше-то что?» «Ничего», — просто сказал Никита. «Мы разошлись с женой. Вот и все. Кусачкин просмотрел то, что он записал. Тянет всего лишь на рассказ, даже не на повесть. Игорь встал и поволок его в коридор. «Охренели уже совсем!» Закричала Люся. А Катя с шумом отодвинула стул и побежала за ними.